Глава двадцать ш е с т а В этом мире довольно слабо р а з в и т а артиллерия и военная авиация. Скинуть на город россыпь тяжелых снарядов? О таком здесь и не слышали. Нечто подобное пытались разрабатывать раньше, но щиты одаренных по большей части справляются с угрозой. Чтобы их преодолеть, требуется куда более мощное оружие. А чтобы такое оружие создать, нужно предоставить тем, кто будет финансировать разработку, Твердые доказательства будущего успеха. Но мало кто верит в успех подобных предприятий, потому развитие артиллерии и военной авиации идет довольно медленно. Научились делать условные танки, смогли поставить их производству на поток уже плюс. Лучше помногу, но средненько или слабо, чем помалу, но мощно. Примерно такое отношение к оружейной отрасли в этом мире. Ведь истинное оружие – высокоранговые одаренные. а военная техника лишь небольшое дополнение к ним а местным ученым просто не дают времени и денег чтобы нащупать нужный путь пройти по нему и в конце создать что то значимое в этом и состоит их главное отличие от нашего архуна он уже знает как из подручных материалов создать оружие которое будет на две головы превосходить вооружение соперников, потому созданные им ракеты с ручным управлением заряженные т а й г е м и продемонстрированные впервые во время морского сражения в Северном море, мгновенно склонили чашу весов на театре боевых действий в нашу сторону. Затем эти же ракеты использовали во время битвы в Ла-Манше. В результате нам удалось хорошенько вмазать по морде хозяйки м а р и и Британии на ее же поле. Однако еще б о л ь ш и й вклад в победу в морских сражениях внесли космодесантники. Могучие летающие воины идеально созданы для того, чтобы кошмарить вражеские корабли в открытом море. Быстро подлетели, атаковали и улетели, пока противник собрался дать достойный отпор. Мой брат Борис, прикомандированный Кроте Вадима, после одного из сражений долго радовался, что ему удалось лазерными лучами, огненными шарами альтерой разнести топливный бак британского фрегата. Правда, потом Борю швырнуло взрывной волной в воду. Но, в принципе, космодоспехи вполне пригодны для подводных исследований. Боря Форхеводери меньше полугода назад стал чемпионом империи среди учеников старших школ. И при этом еще и алую мудрость экстерном закончил. Да, по результатам экзаменов он, что называется, заскочил в последний вагон. Но эти результаты его не особо расстроили. «Дело сделано», — сказал тогда Боря. «Я рад». С другой стороны, пусть результаты и посредственные, таковыми они являются по стандартам алой мудрости. Обычную школу со своими средненькими знаниями он, может быть, и вообще отличником закончил бы. И вот, перестав быть школьником в конце прошлого года, примерив на себя титул чемпиона, мой кровный брат смог окончательно посвятить себя своей цели — стать космодесантником. Благо, к тому моменту он уже больше года учился пилотировать космодоспех, и вот теперь сражается, как и Влад Белов. Выросли ребята. Да и не только они. Я каждый день вижу, как космодесантники постепенно набираются сил и опыта. Те, кто надел космодоспех одними из первых, сейчас стали настоящими асами. Тут же Вадим или тем более Ярый в космодоспехе могут один на один против Гуру продержаться какое-то время. А ведь для мастеров здесь подобное кажется чем-то поистине невероятным. И вот с такой невероятной командой я смог пробиться к берегам Великобритании и высадиться на южном побережье. А на востоке от Лондона, там, где Темза впадает в Северное море, мы организовали блокаду. К этому моменту прошло уже четыре месяца, как мы полностью очистили от захватчиков Швецию. Так что военные силы четырех первых участников Объединенной Земли, России, Японии, Китая и Швеции, прибыли на Туманный Альбион, чтобы положить конец нашему главному врагу. н ну, о а компанию нам составили немцы, индусы, не всей Индии, но частью княжеств, а также мелкие королевства и княжества со всего мира. В то время как Британии никто, кроме их колоний Америки, и не думал помогать. Франко-Испания на грани уничтожения. Австралию взяли под контроль союзные войска. По всему миру британские колонии, официальные, и не очень, отрезали от м е т р о п о л и и силы объединенной Земли. В триединстве, чуть ли не каждый час появляются публикации с громкими заголовками в духе «Вся наша планета объединилась против британской гадины». раздавим мерзкие ульи англосаксонских тварей. Вот и пришел конец вечно вторым. Закат стюартов, рассвет александритов, ну и так далее в том же духе. Все ждали финальной битвы, по итогу которой объединенная земля могла разрешить все споры относительно победителя в этой войне. Или же Британия могла переломить ход войны и перейти в контрнаступление. И вот на юге от столицы, второй по силе и могуществу империи мира, 21 мая 2011 года решающая битва началась. Мы атаковали на пяти направлениях сразу. Враг собрал на подступах к Лондону все войска, до которых смог дотянуться. Все, кого не успели связать боем, наши союзники прибыли сюда. И все же мы превосходили британцев по численности войск. Однако мы наступали, а стало быть, враг оборонялся и мог заранее подготовить для себя поле боя. мог создать укрепления с помощью стихии земля заранее, а когда начнется сражение, подпитывать их с помощью живы. Все проходило в рамках наших ожиданий. И в первые три часа сражения на всех направлениях сохранялся паритет сил. На каждое успешное действие наших отрядов враг отвечал равнозначно. Ваше Величество, «Его светлость, великий князь Казанский, говорит, что на центральном направлении сложились идеальные условия для прорыва, если прислать подкрепление», доложил мне адъютант. «Что прикажете?» «Ждать», быстро ответил я. «Сейчас мы не можем выслать подкрепление». «Есть», козырнул штабной офицер. Едва он скрылся, слева от меня раздался недовольный фырк, тут же сменившийся ругательствами, поминающими Сорнитов и Форха. к «Хватит». Бросил я через плечо Арвину. «И ты и твой тесть в курсе нашего плана. Так имейте терпение». «Легко тебе говорить», — буркнул Арвин. «Терпение. Представь, к а к о в о нашим воинам, а? Ты больше всех заряжал их своими речами. Они идут вперед, не сомневаясь в победе, а в итоге буксуют. Мы не можем всех подряд посвящать в детали. Хорош уже, а?» — рыкнул я. «Право слово, Арвин. Давайте не будем нагнетать». «Вы ведь лучше других понимаете, что его величество сильнее других хочет сорваться в бой», — поддержал меня Андрей Аболенский. «Понимаю», — вздохнул Арвин. «Прости, Аск, не терпится уже». Он яростно сжал кулаки. Глянув на своего лучшего друга, я молча кивнул. «Я ведь чувствую то же самое. Хоть мы и нападающая сторона, проявить инициативу сейчас мы не можем. Пусть мы и понимаем в общих чертах, как именно будет проходить сражение», Детали нам неизвестны. Сорнит Георг хорошо подготовился к битве. Его штабу удалось скрыть от нашей разведки данное местоположение резервов и отследить перемещение этих резервов сейчас у нас не получается. Когда начнется следующая фаза, нам нельзя ошибиться с расстановкой войск. Ваше Величество, на второй этаж громадного штабного шатра влетел адъютант и зачастил. Вражеское подкрепление движется к квадрату К5. «По предварительным оценкам, сил этого отряда хватит, чтобы за несколько минут полностью взять квадрат под свой контроль». «Наконец-то он сделал свой ход», — осклабился я. «Люди?» «Да, Ваше Величество». Растерявшийся был офицер быстро сориентировался. «Отлично», — кивнул я. «Значит, юго-восточное направление б ь о р н а Отправь ему на помощь штрафников». «Есть!» Вновь козырнул адъютант и рванул вниз быстрее ветра. Арвин скачил с кресла и, потирая руки, усмехнулся. «Отправляешь нашему шведскому другу Годунова, ой, простите, г а д о в о и других прихвостней? Вроде бы б ь о р н не очень-то привечает бывшего канцлера, не? Потерпит», — отрезал я и перевел взгляд на своих давних товарищей. «Надевайте доспехи. Вряд ли он будет долго тянуть». «Ура!» — закричал Арвин, и быстрее о б о л е н с к о г о побежал к шкафчику с космодоспехом. Однако следующим подкреплением врага снова были люди. Помочь справиться с ними на центральном направлении я отправил отряд Тверского гуру, генерала Малосильного. Но спустя 19 минут после этого нам доложили, что на западное направление, где командует Акихита, надвигается орда Адурманиных, и позади этой орды замечены люди, явно не находящиеся под контролем. «Давай, ты справишься», — коротко произнес я, глядя в глаза Андрея Аболенского. и протянул ему руку. Слуга из моей прошлой жизни сначала низко поклонился и лишь после этого ответил на рукопожатие. «Для меня честь сражаться с вами в этой битве, Ваше Величество», проговорил он. «Могу сказать то же самое», улыбнулся я. «Иди и возвращайся с победой. Тебе еще пятерых дочерей замуж выдавать». Я влил в его ладонь огромный заряд родовой ауры Александритов. «За императора». п р о к о т а л Андрея Боленский, отпуская мою руку, и отбил воинское приветствие. Правда, сделал это на местный, русский манер, стукнув кулаком в сердце. Спустя полминуты мы с Арвином остались вдвоем на втором этаже штабной палатки. Я молча направился к своим шкафчикам с космодоспехами. Замер, размышляя, какой выбрать. Белый конь — тяжелый космодоспех, дающий ударную мощь. Или золотой лев, тот, что дает высокую скорость и точность ударов? Все верно. Золотой цвет лучше подходит императорам династии Александрит. Усмехнулся Арвин, оценив мой выбор. Подойдя ко мне ближе, когда я облачился в золотого льва, мой друг протянул мне кулак. Я стукнул по его кулаку. Мы зашагали обратно к мониторам. Садиться больше не стали, читали сводки аналитиков и смотрели прямые трансляции стоя. Все в рабочем режиме. Наиболее важные новости было быстрее передать иначе. Космо Алиса в моем доспехе сообщила о запросе срочного сеанса связи. Антон Иванович проговорил я, дав добро. Князь Выборгский командовал в нескольких квадратах на восточном направлении. — Ваше Величество, творится что-то невиданное. Сначала доложили о вражеском подкреплении и почти сразу о том, что мы потеряли квадрат Р-7. Связь с бойцами в этом квадрате потеряна. Там был замечен темно-зеленый дым. Понял вас, Антон Иванович. Немедленно выдвигаемся. Нажав отбой, я велел Арвину. Трубе общий сбор. Наш главный враг наконец-то показался. Как мы и ожидали, хищный жук желает сожрать меня. А значит, он неизбежно должен лично явиться на поле боя. Он считает, что может победить, что, заставив меня растянуть резервы, заметно ослабил меня. Что ж. Посмотрим.